«А ты бы позволила это?» — удивленно приподнял брови мужчина. «Согласилась бы на то, чтобы твое запястье обуглили каленым железом». «Если бы это уничтожило знак императора, то да», — твердо ответила Эвелина. Пришёл черед гончий задуматься над словами своей тени. Да ли он что-то подсчитывал в уме, медленно загибая пальцы?» Нет. Наконец, с явным сожалением сказал он. «Ты права. Я не могу быть уверен, что столь радикальная мера поможет. И мы не в том положении, чтобы рисковать без необходимости. Придется придумать что-то менее болезненное для тебя и более простое для меня». «Тогда перемотать руку — единственный выход», — усмехнулась Эвелина. «Тряпку легко снять», — возразил мужчина. Или потерять. А если станет известно, откуда ты и чье клеймо носишь на запястье, то это принесет массу проблем для нас обоих. — Куда вы клоните? — не выдержав, перебила девушка хозяина. — Вы ведь уже решили, что делать. К чему тогда пустые разговоры? Де Леон хмыкнул и неторопливо подошел к Авеллине, застывшей посредине комнаты посмотрел в ее темные, подчеркнутые кругами усталости глаза. «Я просто хотел, чтобы ты согласилась с моим решением этой проблемы», сказал он, внимательно наблюдая за реакцией девушки. «Ты моя тень, я волен поступать с тобой так, как хочу, но все же более разумно, чтобы ты понимала причины моих решений и соглашалась с ними по доброй воле». «Я не люблю множить ненависть напрасно. Это удивляет тебя?» «Да», — кивнула Эвелина. «В империи все делается по-другому. Если ты слаб, покорись. Если силен, подчини другого. Или сражайся, пока хватит сил». «Демиан так учил тебя», — равнодушно поинтересовался Далион и продолжил, словно не заметив вспышки ярости в глазах девушки. «Мы не враг наре, и ты должна забыть свое имперское прошлое, иначе бед не оберемся. Считай, что я лишь объяснил тебе, почему вынужден надеть на тебя браслеты повиновения». «Что?» — переспросила Эвелина. «Какие браслеты?» «Вот эти». Мужчина вернулся к своему столу и достал две широкие стальные полоски. «Это давняя традиция» даровать их своим теням. Сейчас, правда, мало кто ее соблюдает. Они дают уверенность, что никто не нанесет удар тебе в спину. Просто тень не способна навредить своему хозяину, поступить наперекор его мнению, когда на ней эти браслеты. В свою очередь и хозяин всегда знает, где его тень и что с ней происходит». При большом желании даже можно читать мысли, но это слишком энергоемкое занятие, чтобы заниматься им постоянно. «У меня есть выбор», — нарочито спокойно поинтересовалась девушка, хотя внутри все дрожало от негодования. «Нет», — прямо ответил Долеон, — «мне очень жаль, но это действительно единственный приемлемый выход для твоего же блага». «Не надо!» — поморщившись, словно от сильной боли, попросила чужачка. «Мой дядя тоже в свое время долго распинался о благе, от которого я по собственной глупости отказываюсь, а потом меня заклеймил император, только я до сих пор не заметила преимуществ, которые дарует этот знак».